орешалось где-то выше. Всякое случалось тогда при таких внезапных акциях. Иван Иванович, видимо, повезло, через какое-то время он вернулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторение ленинградского дела в Москве не произошло. В тот год, о котором я сейчас пишу, наступала середина 20-го века. 1950-й был общим днём рождения нескольких поколений. Это ощущение рубежа возникает у меня ещё и потому, что 21 декабря 1949 года я практически единственный раз видел Сталина достаточно близко, не в студенческой колонне на демонстрации, а в большом театре, где шло торжественное заседание, посвящённое его восьмидесятилетию. Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену стола. рядом Маунтзедун. Хрущёв, как секретарь МК и распорядитель вечера, слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны. Юбилейный вечер шёл много часов. На стол президиума ложились всё новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: "Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?" "Ну он же его не просит", ответила Рада. "Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала". Наконец речи кончились, все встали и овация, но без выкриков и скандирований, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин, невысокий, щуплый человек, повернулся спиной к залу, чтобы уйти, и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и прорабатывали на фотографиях ритуширы, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал ради, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте правую руку. Говорили, что она у него подсыхала, окарачивалась, и он инстинктивно сгибал её, чтобы на это не особенно обращали внимания. Странная жалость пронзила меня тогда, разрушив стереотип вождя. Он на миг представился обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нём как о человеке сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом, ну, например, тем, что он любит набивать трубку табаком из папиросы Герцогина Флор. Дочь Сталина Светлана Иосифовна написала в книге 20 писем к другу об отце с достаточной степенью откровенности и по-своему сказала о нём правду, но всю ли В этой книге странная и путаная судьба, как путана она и у самой Светланы. Не берусь ни винить, ни оправдывать эту женщину, ей, по-видимому, тяжело и перед собственным судом. Каким оказался бы гнев Сталина, если бы он смог предположить судьбу дочери? Жена покончила жизнь самоубийством, сын загубил себя пьянством, дочь покинула родину. Страшно. Всё это я вспоминаю теперь, и пережитое, естественно, видится сыных жизненных рубежей. Как и наши товарищи по университету, мы мало знали и мало интересовались в ту пору, как и что происходит там наверху. Круг интересов очерчивался строго, болтовня и сплетни, которыми так грешат в наши дни, считались недопустимыми, да и были опасным занятием. Там самомольские организации действовали по строго заведённому порядку. Исполняли поступавшие к ним директивы, ограничиваясь главной заботой учёнием, устройством быта студентов и тем минимумом развлекательных мероприятий, которые сосредотачивались в клубе МГУ на улице Герцена. Студенты отделения журналистики, тогда существовало только отделение на филологическом факультете, и наш набор 30 человек, в большинстве прошедший фронт, был первым. проявляли инициативу и устраивали иногда собственные небольшие вечера на стройынке в тесных комнатах студенческого общежития, где жили наши иногородние товарищи. Танцевали под патефон, пели и, конечно, читали друг другу стихи собственного сочинения.